Глава 1447. Бессмертный или нет? Жизнь. Изрёк сидящий на троне человек в чёрном. Ван И забрала моё прошлое будущее. Ван была настоящая. Даже даровала ему своё имя. Интересно, интересно. Только это моё желание. Я расстался с ним добровольно. С каких это пор я стал таким жертвенным и самоотверженным? До сих пор помню, как в детстве из-за конфеты я дал старости прозвище. В итоге плоскодонка сошлась с Линь Тяньхао. Думаю, ей нравился. Джоу Сеуя, Джоу Ямен, Мир Камены Стеллы, Ван И и ещё Ливан Эр. Как же жаль. Если так подумать, то я прожил грустную жизнь. Человек в чёрном халате с улыбкой взмахнул рукой. В ней тотчас возникла бутылка духовно-ледяной воды. Покосившись на неё... Он покачал голову и отбросил её в сторону. Ещё одно движение кистью, и в руке появился бутыль с рисовым вином, из которого он не применил сделать большой глоток. Я родился на заре новой эпохи Федерации, когда в солнце вонзился меч из позеленевшей бронзы. В то время на моей родине свирепствовали монстры. Федерации делали вид, что ситуация под контролем, но в действительности всё стремительно катилось в пропасть. После моего рождения Федерация встала с колен, Благодаря мне под её стяг встали многие народы, от моей руки пал бесконечность, мир каменный стыла в Трицуне поместился на моей ладони, я прошёл по мосту, попирающему небеса. Ныне астральный континент бессмертных несёт в себе моё дао. Император — это я, поэтому в каком-то смысле я был первый искры жизни в Великой Вселенной. Бессмертный, похоже, был отдан этой вселенной именно мной. Если так подумать, я отдал слишком много». Мужчина в чёрном халате рассмеялся и сделал очередной глоток. «Эй, я ведь ещё не стал президентом Федерации!» Человек на троне на мгновение оцепенел а потом отбросил пустую бутыль. Та со стуком укатилась вниз по лестнице. «Я немного неудовлетворён». Немного подумав, он ещё раз махнул рукой. На сей раз в ней материализовалась книга. На переплёте красовалась надпись «Автобиография высокопоставленного чиновника» Движением пальцев он стёр последних слова, на их месте появилась новое «Баула». Но и этого ему показалось мало. Открыв последнюю страницу, он лёгким движением руки добавил строчку. В 3029 году наши эры, величайший президент Федерации, хозяин Солнечной системы, повелитель мира каменной стелы, владыка Великой Вселенной и автор всей книги появился на свет. Перечитав строчку, мужчина в чёрном халате радостно рассмеялся, но в уголках его глаз поблескивала влага. Насмеявшись волю, он поднялся со трона. Сознание будет ясным совсем недолго. Надо успеть сделать два дела. Человек в чёрном размахнулся и бросил книгу в пустоту. Глядя на то, как Фолиант плывёт по звёздному небу Великой Вселенной, у него таинственно сверкнули глаза. Он прекрасно понимал, что для уничтожения желания надо обратить вспять вселение в тело. Это ему удалось, поэтому её сознание медленно рассеивалось. Желание – хаотичное и неупорядочное чувство, поэтому ценой владение им будет отказ от всего. Он должен стать сосудом, который вместит в себя желание. Сохранить рассудок было возможно, всё упиралось в цену. Ему потребуется целую вечность поглощать платную жизненную силу бесчисленного количества живых существ, чтобы отсрочить свою гибель, как до него делал император. Для всей великой вселенной это станет настоящей катастрофой. Он не хотел этого. Не хотел превратиться в него. Не хотел, чтобы другие видели его таким. Тихо прийти. Тихо уйти. Мужчина в чёрном тяжело вздохнул. Чёрные нити почти полностью затянули его глаза. После короткой паузы он сделал шаг вперёд и расставил в воздухе. Мгновением позже он уже стоял в звёздном небе за пределами изначальной вселенной пустого Дао, Вселенная на его появление отозвалась рокотом, как при виде смертельного врага. Даже пространство у него под ногами покрылось трещинами, словно Великая Вселенная не могла выдержать такую мощь. Со всех концов света к нему слетелись могучие пряди божественной воли. «Это твоя благодарность?» — недовольно спросил человек в чёрных одеждах у воли Великой Вселенной. В следующий миг воли и враждебность пропали. Казалось, по всей Вселенной прокатился тихий вздох. Только тогда человек в чёрном удовлетворенно хмыкнул и, покачав головы, посмотрел вниз на изначальную вселённую пустого Дао. «Во-первых, надо избавиться от этого места. Изначальная вселённая пустого Дао больше не нужна». Говоря это, он не пошевелил пальцем, его взгляда хватило, чтобы завихрение, коим была изначальная вселённая пустого Дао, рассеялось. Скрывающиеся внутри миры были разрушены, но всех, кто там жил, человек в чёрном перенёс в безопасное место. Ему не было дела до того, что случится с Великой Вселенной после возвращения в её лоно могущественных экспертов древних эпох. Всё-таки ныне всё было не так, как раньше. В глубинах Великой Вселенной скрывались достаточно могущественные сущности, способные сладить с ними. Изначальная Вселенная Пустого Дау исчезла, на её месте теперь изъяла дыра. Чернеющая пустота без звёзд. Быть и может, когда-нибудь здесь родятся светило и появятся новые цивилизации. «Последнее дело» пробормотал человек в чёрном. Ещё немного и нити окончательно заполнит его глаза, он осмотрелся и заметил сгустившиеся неподалёку пряди могущественные божественные воли. Игра в гляделки продлилась недолго, со стороны пряди послышались приглушённые стоны, словно их хозяева пострадали. «Это вам в отместку за то, что строили против меня козни. Мне до вас нет особого дела, потому что карма разорвана. Теперь мы можем разойтись по-хорошему». Сказав это, мужчина в чёрном вновь поднял голову. Почтенный Ван!» Позвал он. «Мне не достаёт собственные силы, чтобы навсегда уйти в самовольное изгнание. Думаю, с вашей помощью всё получится. Почтенный пожалуйста, помогите отправить меня в изгнание!» В пустоте послушался вздох. Отец Иван и беззвучно возник перед человеком в чёрном. Тот встретил взгляд Седовласова мужчины и с улыбкой сказал. «Вот оно как!» Почтенный достиг пика глубокой земли, не хватает только одного шага, чтобы вступить на сверкающие небеса. Теперь понятно, почему вас нельзя запятнать кармой. В противном случае сверкающим небесам не на что надеяться. Не совсем. Сверкающие небеса не имеют значения, но душа императора не с глубокой земли. В отличие от тебя, стоит её запятнать, и глубокая земля принесёт на сверкающие небеса катастрофу. Таков договор между двумя кольцами». «Ты сам это знаешь». Мужчина долгое время молчал, а потом широко улыбнулся. «И всё же я прошу почтённого о помощи!» С этими словами он низко поклонился от суван и тот долго молчал, а потом поклонился человеку в чёрном. Рядом с ним появились другие люди, каждый обладал немыслимой по своей силе аурой, мужчина в чёрном наряде скользнул по ним глазами. В каждом чувствовалась знакомая карма, все они низко ему поклонились, В знак благодарности. В следующий миг отец Ван и поднял руку и резко рубанул ладонью перед собой. Мужчина в чёрном со смехом тоже поднял руку, а потом со всей силы ударил себя в лоб. Его тело разбило пустоту. Силой двух всемогущих на самом пике глубокой земли он был навеки изгнан из великой вселенной. Всё дальше и дальше, всё дальше и дальше. В бесконечном изгнании его глаза полностью почернели. «Я не стал бессмертным, но у тебя получится!» Это были его последние слова. Мужчина в чёрном халате потерял сознание и превратился в туман желаний, обречённый вечно блуждать по безграничному океану звёзд. Всемогущие снова согнули спины в безмолвном поклоне. В звёздном небе на неприметной планете бывший клон Ван Буэлэ со слезами на глазах пытался унять дрожь в теле, наконец напустился на колени и склонил голову в земном поклоне».